Страница 669, письмо 206 Петру Ивановичу Бартиневу. 1867 год, ноября 1 -го, «Ясная поляна». Посылаю корректуры. Рукопись третьего тома готова наконец. Я говорю «наконец», потому что конец третьего тома было самое трудное место и узел всего романа, примечание первое – Кроме того, я на днях только поднимаюсь после грудного воспаления и теперь еще болен. Я рукопись посылаю завтра с Дьяковым. Я для отсылки ждал его. Четвертый том в начале ноября доставлю вам. Четвертый том не может задержать. Примечание второе. Я думаю продавать три тома с подпиской на печатающийся четвертый. Примечание третье. Как вы думаете? В последних корректурах, которые я вам прислал в том месте, где Николай Ростов приезжает из армии, сказано, что на предпоследней станции он избил ямщика, а на последней дал 3 рубля на водку. Примечание четвертое. Это выморайте. Лев Толстой. Примечание. Первое. История увлечения Наташи Ростовой Анатолием Курагиным. Смотри, том, второй, часть, пятую. Вторая рукопись была доставлена Бартеневу в ноябре и тогда же поступила в набор. Третья. Бартенев объявил «Война и мир» сочинение графа Льва Николаевича Толстого четыре тома до 80 листов, цена 7 рублей, пересылка за 5 фунтов. Первые три тома выдаются с билетом на четвертый у Петра Ивановича Бартенева». Московские ведомости от 17 декабря 1867 года номер 267. Четвертое. В окончательном тексте сцена избиения ростовым ямщика отсутствует, а слова на три рубля на чай дают заменены обещанием дать три целковых на водку. Том второй, часть первая, глава первая. Конец примечания.